«Лев Иванович, а ты не мудришь?» — спросил Усов. «Почему не попросить директора банка предупредить нас за десять минут до отправления денег?» «Павел Петрович, ты этого директора знаешь?» «Я нет. Даже не предполагаем, кто у них осведомитель». «А нельзя заменить одного из охранников?» — подал голос Акулов. «Считаю, нельзя» ответил Гуров. «Коллеги, мы не можем рисковать. Если преступников вновь предупредят о засаде, они могут осесть на дно и начать выяснять, от кого мы получаем информацию. Вашего человека, Павел Петрович, либо убьют, либо уберут из окружения. Мы ослепнем и будем вновь ждать, когда, где и скольких человек убьют». Лев Иванович прав произнес Кричко. «Ничего, помучаемся часик-другой. Не первый год замужем». «У тебя, Станислав, известно, Гуров всегда прав», усмехнулся Усов. «Только мы, а не молодые парни с автоматами, решим исход операции», вновь заговорил Гуров. «Бандиты нужны живыми. Чтобы выявить предателя, и пресечь утечку информации. Невозможно работать, зная, что тебя продают. Если мы ликвидируем банду и оставим здесь эту суку, то завтра другие налетчики в других местах начнут убивать и грабить. Мы же вновь начнем дергаться, словно мартышки во время родов. — А ты принимал роды у мартышек? — простодушно поинтересовал Скоричко. Есть же у меня фантазия. — Согласен, фантазии у тебя в избытке. Усов поднялся. — Я могу быть свободен, — сказал он начальственным тоном и вышел из кабинета. Полковника Усова можно было понять. Он начальник отдела, добыл агентурные данные о готовящемся налете, а пришлось сидеть на равных с оперативниками и выслушивать наставления самовлюбленного Гурова. — Баба с возу, — заметил Кричко. Да брось ты, Станислав. Он неплохой парень, хороший сыщик, а что, чистолюбив, так кто без греха? Но с уходом Усова Гуров тоже почувствовал некоторое облегчение. Последнее, что хочу сказать. Передайте своему экипажу, если кто-нибудь из них выстрелит прежде, чем выстрелите вы, завтра же останется без погон. На улице и без выходного пособия. На следующий день в 12 часов мимо банка на улице Щепкина прокатилась серая «Волга». Через 30 секунд задрипанный «Москвич». Следом еще «Волга». Затем «Жигули». Снова «Москвич». Через две минуты кольцо замкнулось. Карусель вертелась, пока не отъехала машина с валюты. Оперативные машины змеей скользнули следом, меняясь местами, проследовали на Щелковское шоссе. Валюту доставили по назначению. Оперативные машины развернулись в обратную сторону, и только тогда по внутренней связи раздалась матерная ругань. В кабинете генерала Орлова все было как обычно. Хозяин кабинета, сидя за столом, ладонями подпирал тяжелую голову. Крючков вздыхал рядом на стуле. Гуров на подоконнике курил и пускал дым в форточку. Молчали плотно, тяжело. Наконец Гуров подошел к столу генерала, раздавил в пепельнице окурок, достал из кармана лист, положил его перед начальником и другом. Здесь девять человек. Один из них — предатель. Даю голову на отсечение. Орлов взглянул на листок и внезапно осевшим голосом произнес, «Ты с ума сошел!» К сожалению, я абсолютно здоров. Глава вторая в поисках Иуды Бабье лето кончилось, и небо вновь задождило. Москвичи натянули плащи, прикрылись зонтами, окончательно смирившись с осенью. Старший следователь по особо важным делам Игорь Федорович Гойда пребывал в скверном настроении. Насидевшего напротив убийцу поглядывал без злобы, скорее с отвращением. После долгой паузы сказал, не понимаю вас, серьезный человек, все законы вам известны а отказываетесь давать показания, подписывать протоколы, хотя взяты с поличным на месте преступления? Конкин, вы не первый раз арестованы, даже не второй. Вам прекрасно известно, что своим поведением лишь осложняете собственную жизнь, задерживаете следствие, продлеваете свое пребывание в тюрьме. Конкин, человек неопределенного возраста, Равнодушно ответил я, никуда не тороплюсь. Менты с Петровки сопляки лепят мне чужое. На дурацкие вопросы отвечать не буду. Давайте разберемся, что ваше, что чужое, безнадежно произнес следователь. А я не попугай. В деле имеется мое объяснение. Убил? Да. Но никакого умысла не было. К наркоте я никаким краем. «Но имеются ваши пальцевые отпечатки», — возразил Гойда. «А я объяснял, что ты имеешь», — Конкин указал на лежавшее на столе дело. «Мне чужого не надо, своего хватает. Я просил этих молокососов позвать полковника Гурова. Они, видите ли, такого не знают. Гуров, начальник отдела, сыщик, брал меня недавно».